Внутренние помещения обновлены и богато украшены, над вратами, соединяющими притвор со святилищем, висела огромная золотая гроздь винограда, олицетворявшая плодородие Израиля. Если храм Зоровавеля был менее красив и богат, нежели храм Соломона, то храм Ирода превосходил его. Израильтяне, ненавидевшие Ирода, когда он приступил к реконструкции храма, остались довольны результатами перестройки, хотя были глубоко возмущены тем, что царь поместил золотого орла над вратами притвора, чтобы польстить римским завоевателям. Ирод расширил крепостные укрепления на северо-западном крыле храма, назвав их крепостью Антонией, в честь римского триумвира Антонием. Великолепный храм был сожжен римлянами во время Римской Иудейской войны 66-73 годы, вопреки приказу Тита. Во времена Вавилонского пленения местами религиозных собраний евреев были синагоги, где совершались религиозные обряды. Строительство синагог продолжалось и после возвращения евреев на родину и возведения храма в Иерусалиме. Более того, синагоги стали играть важную роль в религиозной жизни израильтян. Евреи, жившие в диаспоре, посещали исключительно синагоги. Так как храм был далеко, жители Палестины посещали иерусалимский храм раз в году на Пасху, остальные праздники проводились в синагогах, Это означало, что религиозная практика перешла в руки учителей, раввинов. Важнейшим местом в синагоге считался ларец, в котором содержались свитки закона, тора, Мегилот, тщательно завернутые в полотно, перед ларцом постоянно горел светильник, посреди синагоги стоял постамент, на который во время чтения возлагались свитки. Необходимым атрибутом синагоги был семисвешник, менора, который зажигался в праздник Ханука. Богослужение в синагоге для этого было необходимо присутствие минимум 10 мужчин, состояло из молитв, чтения фрагментов из Библии, а также их переводов и толкования. Священные праздники Важнейшим праздником евреев была еженедельная суббота, день отдохновения. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Яхве, Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ибо в шесть дней создал Яхве небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Яхве день субботний и осветил его. Освящение субботы выражается в том, что в этот день полагалось отдыхать, не берясь за работу. Было запрещено сеять и жать, печь и варить, зажигать огонь, перевозить грузы, торговать. После возвращения на родину из Вавилонского плена, раввины дали подробное описание и перечень дел, которыми нельзя заниматься в субботу. В субботу приносились жертвы. Помимо обычных приношений в Иерусалимском храме, отдавали на заклание двух годовалых агнцев, плоды и вино, а также хлебы. В синагогах богослужение шло утром и после обеда. По утрам молились, слушали отрывки из Библии и поучения, а после обеда читался закон. Раз в месяц справлялся праздник новолуния. Он возник в третьем тысячелетии в семитском культе поклонения Богу Луны. В этот день работы не прекращались, но приносились различные жертвы. День Новолуния был первым днем следующего месяца, отмечавшегося трубным глазом. Первый день седьмого месяца, Тишри, отмечался с особой помпой, тоже день отдыха, поскольку это был первый день года. Религиозный Новый год отмечался в месяце Нисан. Первый день месяца определялся по опыту. Если хотя бы два человека в Иерусалиме утверждали, что на 29-й день месяца начиналось новолуние, то объявлялся новый месяц. Если же в силу каких-то причин, например, непогоды луны не было видно, то начало нового месяца переносилось на вечер следующего дня. Календарь израильтян выглядел следующим образом. Месяц первый, Авив или Нисан.